Глава 4 Гусеница, уловка и баран. Запись в дневнике наблюдений номер четыре. «Я ужасно утешаю, еще ужаснее проявляю сочувствие или какие-либо социальные чувства. Однако я ученый, высококвалифицированный маг и нахожу решение там, где, казалось, сдались сами боги. Поэтому эта малявка должна прекратить портить мои вещи, пока я заперла ее в стакане». До своей комнаты я добралась только к вечеру. К собственному неудовольствию я обнаружила в ней соседку. Так как именно Вис проводил меня до общежития, именно его я и стала пытать. «Это кто?» — тихо прошептала, стоя в дверях и наблюдая за прихорашивающейся у туалетного столика соседкой. Девушка, похоже, была чистокровной эльфийкой и отличалась утонченной красотой и длинными светлыми волосами. «Ринаэль Ливхазалия!» — также шепотом ответил парень. Он как-то неловко переминался с ноги на ногу, будто пытался стоптаться, что с его габаритами было крайне сложно сделать. «Из королевской семьи?» — удивилась я. «В своё время я знала лично правящую чету светлых эльфов, но никакой Ринаэль в их семейном реестре не наблюдалось. Может, это дочь кого-то из дядюшек и тётушек короля? Ринаэдан обзавёлся отпрыском?» — произнесла вслух, хоть и не собиралась этого делать. «Что? Как ты назвала моего брата?» «По имени? Ты совсем совесть потеряла, титуниали!» взвела эльфийка, демонстрируя лиловую радужку больших глаз. Прям как у правителя эльфов. Она подскочила со стула и встала передо мной разгневанной фурией. «Ну, я... Я хотела сказать, что мы друзья, но вовремя прикусила язык. Сейчас можно было забыть о прошлых знакомствах и связях. Придется нарабатывать новые». «Мало того, что ты в открытую клеила жениха своей сестры, намеренно расстроила ее свадьбу, так теперь еще и на моего брата глаз положила. Ну ты и стерва!» Прошипела девушка, схватила накидку со стула и вылетела из комнаты, прожигая моего товарища ненавистным взглядом. «С дороги, недоэльф!» висак почти слился с откосом, так старался избежать столкновения с эльфийкой. Непонятно, почему он трясся перед этой девчонкой, как мальчишка перед строгой и жестокой матерью, будто ждал удара каждую секунду. «Но отец Ринаидана умер», — растерянно сказала в пустой дверной проем. «Я точно знала, что у правителя светлых не было братьев или сестер, а после кончины предыдущего короля ей не могло появиться». «Мать!» — коротко бросил виз, отлипая от проема и смотря вслед девушке. «Мать всея лесов загуляла на старости лет?» Я приснула в кулак и поспешила закрыть дверь, чтобы никто не слышал моего громкого хохота. «Это же надо было так умудриться!» «А почему такая цаца живёт в компании полукровки, как я?» Это был обоснованный вопрос, ибо чистокровные, да ещё и из высокопоставленных семей, считали себя выше помешанных. «Кажется, правитель настоял на этом!» Неуверенно сообщил эльф, продолжая тушеваться. «Кажется, он не знал, куда себя деть. Я же решила осмотреться». В гостиной, что соединялась с прихожей, стояли диван, кресло, туалетный столик и располагалось большое трёхстворчатое окно. Две двери слева вели в маленькие продолговатые спальни с рабочим столом и комодом прямо под кроватью, которая была вмонтирована в стену на высоте моих плеч. В личных комнатах было по одному окну. Справа от входа находилась третья дверь, и вела она в уборную. В прихожей же стояли полка для обуви и платяной шкаф. «Не густо!» озвучила свои мысли после осмотра помещений. «У вас хоть ванна есть?» — грустно произнёс Висс. «У нас только душ». «Можешь отмокнуть в моей?» — великодушно предложила я. «С ума сошла! Дарина Эль Налеса меня острижёт и высадит клумбу мухоловок на моей макушке. Они воняют тухлятины. Я знаю, она может». Парень схватился за свою голову, будто пытался защитить шевелюру от невидимых ножниц. «Она не узнает», — привела аргумент я. «Эльфийка с даром земли и воды не узнает, что в её ванне плескался полукровка! Ха!» Это был сарказм. Без шансов обмануть мага с подобным даром. Это понимали мы оба. «Пойду я, а то она может вернуться!» — пробурчал эльф и направился к выходу. В мои планы не входило его останавливать. С ролью проводника он уже справился. Теперь мне необходимо было побыть наедине с собой и своей магией. «До завтра!» — махнула я рукой, садясь на диван. «Какое «до завтра»?» Он остановился на пороге. «У нас тренировка вечером. Что с тобой происходит?» Я не стала отвечать, а просто вытолкала любопытного эльфа из комнаты, закрывая за ним дверь. Потом спохватилась и снова открыла. «А во сколько тренировка?» «В семь. Не забудь-ка, наоборот». Он улыбнулся и зашагал по коридору женского общежития к выходу. Наконец-то одна. Я умылась холодной водой, да так и оставила капли стекать за ворот рубашки. Это был тяжёлый учебный день, и не потому, что я чего-то не знала, а потому, что этот мир стал для меня чужим. Приходилось быстро соображать и ещё быстрее адаптироваться. Я села на диван и уставилась в окно. Лето подходило к концу. Скоро будет аттестация пятого курса и выпускной. Отличное время, чтобы осторожно улизнуть из академии и наведаться в мой замок. Если он всё ещё существует, на что я очень надеялась. Я не могла существовать в этом теле долго. Во-первых, душа Титуниали где-то бродила в поисках пристанища, и могла так скитаться вечность. Необходимо было как можно скорее освободить сосуд, чтобы избежать отторжения и других неприятных последствий. Все же моя магия может оказаться слишком сильной для девочки. Поэтому создание нового тела стало для меня приоритетом. Однако нужно было понять, что в прошлый раз пошло не так. По моим расчетам, я должна была перейти в выращенный образец и потом беспрепятственно вернуться в свое тело. Но что-то прервало передачу и повредило мое тело. Только так я могла объяснить то, что душа не вернулась на законное место, а осталось бродить по земле в бестелесном облике. И как бы побыстрее добраться до Харни? Я тяжело вздохнула, наблюдая за веткой березы возле окна. Ее листья касались стекла при небольшом ветре, что успокаивало. Харни — это мой замок. Из-за социофобии в юности я стала больше общаться с нежитью и даже с неодушевленными вещами, наделяя их нужными мне качествами. Харни не был нежитью, но некоторую жизнь я все же сумела в него вдохнуть. Можно сказать, что замок был моим домом и семьей одновременно. Я отвлеклась от мыслей, наблюдая за радужной гусеницей размером с мой большой палец, что усиленно поедала березовые листья. до да это обжора уже прикончила не меньше десятка, только ошметки и остались. Интересно, где моя вездесущая тройка у мертвей, которых я сумела превратить практически в живых существ и даже увеличить их интеллект? Они были мне верными друзьями, слугами и дебоширами все эти годы. Неужели погибли без моей магии и давно разложились?» От этой мысли стало неимоверно тоскливо. Ветер развернул один из объеденных листиков плоской стороной к окну, и я почувствовала, как у меня выпучились глаза от удивления. Я подскочила с дивана, распахнула створки окна, и почти что перевалилась через подоконник, чтобы достать искомое. Моей целью были те самые листья, пострадавшие от челюсти гусеницы. «Тело», — прочитала я погрызенные в листке буквы, складывая в слово. Я тут же кинулась просматривать остальные, в надежде, что я не схожу с ума. Через пять минут изысканий я поняла, что вся ветка была исписана обжорой, которая сейчас неподвижно лежала на подоконнике. Съела она прилично больше, чем следовало её виду. «Отдай мое тело!» — начала я читать по слогам послания перебирая листья по очереди от самых дальних на ветке к ближним. «Су!» — это мы опустим, — тут же спохватилась я. Вслух про себя подобное читать не хотелось. «Кто ты такая, что сделала со мной? Верни все!» Я продолжала последовательно читать, стараясь разобрать смысл почерку у насекомого был так себе, как и манеры. «Я титуниали! Моё тело!» И вокруг куча листьев с восклицательными знаками и словами на «С». «Мамочки-цветочки! Да наша обжорка в ярости!» Я не могла не улыбнуться. Первое — девочка была жива. И второе — она нашла меня. Я сняла трудягу с подоконника и посадила на какое-то комнатное растение, что одиноко засыхало на окне. «Меня зовут Фортуна Ли Флайлак», — представилась насекомому я. Я была очень рада, что она жива. Не хотелось брать на свою цветочную душу ещё и этот грех. Обжора дёрнулась, сжалась, задрожала и срыгнула зелёную массу прямо мне на штаны. Кажется, я ей не понравилась. Ну вот и познакомились. Я широко улыбнулась. Разговор с молчаливой гусеницей, что смотрела на меня с презрением и гневом, прошёл не очень удачно. По идее, у насекомого не могло быть мимики, чтобы изобразить эмоции. Но вздыбившиеся щетинки, топот маленьких присосок по листику цветка и попытки пожевать мою форму были красноречивее этого. Я была вынуждена прервать нашу беседу, так как вернулась моя соседка. Слыть ещё более сумасшедшей, чем была титуниали, мне не хотелось. Нужно было избегать лишнего внимания, поэтому я наказала обжорке сидеть тихо на цветке и ждать меня. Приближалось время таинственной тренировки, и мне необходимо было на нее явиться. Не выделяться, соблюдать расписание девушки. Вот чего я планировала придерживаться. По крайней мере, пока. Я убедилась в том, что никто не должен прознать о моей истинной сущности, пока я не создам себе новое тело, иначе я просто не доживу до рассвета. Даже гусеницу стошнило, как только она узнала, кто именно украл ее жизнь. Придется немного побыть студенткой и разузнать о нынешнем времени побольше. — Не сжуй весь цветок, нам ещё нужно будет как-то общаться! — шепнула обжорки и мягко коснулась её спинки подушечкой пальца. Она сжалась в ответ и вздыбила все свои ворсинки. Ишь, какая грозная недобабочка! Я цикнула на грубиянку и покинула комнату. Надеюсь, она не лопнет от злости до моего возвращения. Тренировка проходила на поле, оборудованном позади общежития. Чего там только не было. Брёвна, брусья, насыпи, ямы и даже ров с водой и небольшое озеро «Целая полоса смерти, не иначе». «Прошу, скажи мне, что нас это не коснётся?» «Бледнее», — спросила увисая «Не, это для первых двух курсов», — жизнерадостно отозвался эльф. «Слава предкам!» — я выдохнула с облегчением. «Нам такая легкотня уже не светит. То ли дело Троеборье с огненным лесом, ледяной бурной рекой и ущельем». Парень всё ещё широко улыбался. «Побыстрее бы!» «Ты на первом курсе головой вон в тот ров случаем не падал?» Совершенно серьезно уточнила я, указывая на самый глубокий. В моем понимании только серьезная черепно-мозговая травма могла оправдать энтузиазм эльфа к физическим издевательствам над собой. «Как ты узнала?» И этот детина с удивлением уставился на меня. «Это же ночью было. Никто не мог видеть. Я проверял». «Удачная догадка», — отмахнулась я. «Эрха, ты обещала никому не рассказывать». Возмутился водный маг. «Мне не пришлось. Твоя перебинтованная голова и шишка на лбу говорили сами за себя». Дроу безразлично пожала плечами. Лёгкая глуповатость товарища давно её не удивляла. Возможно, этот разговор продолжился бы, и я выяснила бы побольше подробностей о своих «лучших друзьях», как назвал нас Висак перед занятием. Но всё прервало появление преподавателя. Я стояла за спинами эльфов, надеясь, что меня не заметят, и не могла видеть пришедшего на поле. Я никогда не любила физическую активность. У меня была на неё аллергия. Одышка, слабость, отёки, потеря сознания, ненависть, жалость к себе и боль. Моим единственным упражнением на протяжении десятилетий было раскапывание могил, и этого хватало за глаза. Помнится, именно Дез протащил в Совете идею о здоровом теле и необходимости физической подготовки для студентов. Вечно он всё портит. — Вечерочка! — разнёсся слегка хриплый голос изменённых связок. Это лёгкое, почти незаметное отклонение от обычного человеческого диапазона расслышать могли только маги, поскольку именно заклинание восстановления придавало связкам такой необычный тембр. Я прислушалась к дальнейшим словам преподавателя. «Готовы поплавать?» Ответом был вялый хор, согласных голосов, перемежающийся со стенаниями. Я была во второй группе и активно создавала видимость, что стенающих больше. Вдруг мнение студентов имело значение для преподавателя? «Не весело с вами». Голос приближался к месту, где стояла я. «А давайте поиграем, ребятишки, в две крепости». Почему-то группа воодушевилась. Однако меня больше волновала не игра, а обладатель голоса. Очевидно, что его связки восстановлены после обширного повреждения. Однако интересно другое. Восстановили не целительством, а некромагией. То есть этот орган подвергся некрозу, и его клетки погибли до того, как связки начали реанимировать. Мне было необходимо увидеть обладателя столь уникальной модификации ведь именно я создала её когда-то для одного очень важного для меня человека. «Вис, пропусти меня вперёд! За тобой и скалу можно спрятать!» – прошипела я, протискиваясь между другом и каким-то одногруппником. Запоминать имена студентов я не считала нужным, поскольку они не были важной частью ни моей жизни, ни жизни титуняли поэтому я мало различала ребят из своего потока. «Да что ты хочешь там увидеть?» Эльф не понимал, почему мелкая феечка теснит его так агрессивно. «Просто подвинься, поле большое!» Я продолжила протискиваться. И почему наша группа стояла плотной кучкой за линией и не растягивалась никак? «Висак, ты будешь главой гарнизона Синей крепости!» Голос преподавателя раздался совсем рядом, и я совершила последний рывок, выталкивая парня из линии студентов. «А ты, Лисиил, красный, выходите-ка из шеренги, парнишки!» «Так вот, что это было, шеренга! А я-то думала, давка!» Я посмотрела на спины двух рослых парней, которые через секунду встали лицом к нам по обе стороны от мужчины со снежно-серебряной косой, и всё моё внимание тут же переключилось на новое лицо. Преподаватель был высок, ладен и привлекал взгляды окружающих. Особенно своими полностью белёсыми глазами с еле проступающей бледно-зелёной радужкой. Парни начинали по очереди выбирать солдат в свои гарнизоны, вызывая суматоху и активность со стороны группы. Но я полностью отрешилась от этого процесса. Мне было совершенно плевать, в чью команду я попаду, как и всё остальное. Я почувствовала что-то сродни опустошению, облегчению и горькой тоске. Странный коктейль из чувств. «Лиф Розалия», — произнёс преподаватель. Он стоял близко ко мне и пристально разглядывал. Я даже не заметила, когда он успел подойти, и не понимала, что меня звали до этого уже множество раз. «Тебе плохо, девчуля? Что-то беспокоит?» «Девчуля!» Такое забытое и такое родное обращение. Только он использовал его. «Филимон Дес Эриари. Мой учитель и основатель Академии темных и светлых искусств. Высший некромант и дроу королевских кровей. Мой мертвый опекун. «Все в порядке!» Сиплым голосом выговорила я, наконец, отмирая. Филимон не изменился с того самого рокового дня, когда я затеяла эксперимент. Однако мог измениться его взгляд на мир и на моё в нём существование. По этой причине я выбрала тактику наблюдения. Не стоит открываться бывшему учителю, когда слишком много неизвестных переменных. Что он вообще здесь делал? «Ты слышала, что я сказал в самом начале?» Продолжил допрос обеспокоенный преподаватель. «Начале?» «Да, когда назначил парнишек главами противоборствующих сторон». По моему непонимающему взгляду, Десериари всё понял и продолжил. «Уверен, каждый из них хотел выбрать тебя первый, но сегодня ты не будешь участвовать в боях. Ты мне нужна для другого дела». «Я? Насколько же я выпала из реальности, что столько пропустила?» «Именно ты, девчуля!» — Нечестно ставить тебя в одну из команд, ибо тогда победитель известен заранее. Мак подмигнул мне и направился в сторону от поля. — Иди за мной. Остальные — на базы. Разрабатывать план обороны и атаки. Как только протрубит рог, начнётся игра. Я молча последовала за некромантом на ближайший вал, откуда открывался отличный вид на всё поле. Базы двух крепостей находились напротив друг друга. Одна в лесу, другая на возвышенности, а между ними целая полоса препятствий. Команды уже добрались до своих штабов и занимались стратегией. «Итак, розочка-колючка, у меня для тебя специальное задание». Дроу широко улыбнулся, являя свои нечеловеческие клыки. «Ты будешь лазутчиком». Мне так и захотелось сесть прямо на землю от этой новости. То есть я не буду отдыхать и заниматься каким-нибудь рутинным поручением, «А вступлю в игру? Да вы шутите!» «Боюсь, это плохая идея, магистр!» Как можно твёрже заявила я. «Это отличная идея, девчуля. Лучше тебя никто не справится с этой задачей. Ты будешь третьей крепостью, но без базы». «Это ужасная идея!» Я прикрыла глаза, ощущая всю тщетность моего несогласия. «Точно, ужасная!» «Ужас настигнет этих недотёп, когда ты захватишь обе их базы. Уверен, они ещё неделю будут проклинать тебя, поджидать за углом и пытаться отравить. Здорово же! Бестию двух башен мало кто сможет остановить!» Горделиво закончил маг. И тут я поняла, что Титуниали была не просто влюблённой смутьянкой. Она была оторвой всея Академии, раз смогла убедить в своём коварстве и мастерстве даже Филимона. Это было плохо. Это было очень и очень плохо, ибо я была абсолютной посредственностью в стратегии и выживании. Что до магистра? Он окончательно спятил. Решил натравить на меня весь поток озлобленных от подставы студентов? «Бестия двух башен?» ха — ха я нервно хохотнула. «Ну да, твое прозвище после великой гонки на Вивернах. Забыла, что ли?» «Забудешь тут, когда каждый норовит припомнить», — пробурчала себе под нос я. Она что, ничем другим не могла запомниться? Тоже мне великая наездница. Лучше бы её выкинула из седла на той самой гонке. Меньше было бы сейчас проблем. «В общем, не тушуйся, девчуля. Если хочешь получить отпускной единолично, пора приступать. Тебе, в отличие от этих ребятишек...» Дроу обвёл рукой пространство перед собой. «Нужно захватить аж две крепости вместо одной». «Прекрасно. Невыполнимое задание. Что может быть лучше для завершения этого сумасшедшего дня?» «Отпускной?» Опять я упустила что-то важное. «Приз победителю. Я же знаю, что каждый студент мечтает о нём». Мак хлопнул меня по спине, отчего я чуть не полетела кубарем вниз с вала. «А может, я не хочу?» Недовольно сказала, снова принимая вертикальное положение. «Совсем не рассчитывает силы, аморфофалус вонючий». «Ты не хочешь покинуть Академию хоть на денёк?» — удивился магистр. «Хорош брехать. Без отпускного свет белый ты увидишь только на практике, розочка моя пыльная. Так что корешки в руки и бегом захватывать базы». И меня таки скинули с вала. Пришлось быстро перебирать ногами, чтобы не прорыть носом борозду до самого подножия земляной насыпи. Филимон всегда был эксцентричным, но с годами эта его черта усугубилась. Кто додумался дать этой шизофиле группу студентов? Да его давно нужно было изолировать от общества. — И помни, проигравшие чистят стойло! — выкрикнул безумный Дроу и протрубил в рог. Игра началась. — Да твою же ромашку! За что мне все это? Пионовы стойло виверн воняют на лиге вокруг так, что живность и растительность мрет от этого смрада за считанные секунды. «Помёт этих рептилий крайне токсичен, не говоря уже о специфическом аромате, сшибающем с ног даже после введённого противоядия». «А если захвачу только одну базу?» — уточнила на всякий случай я. «Не торгуйся, девчуля. Или всё, или стоило. Я верю в тебя». Он сжал кулак и продемонстрировал мне его в подтверждение своих слов. «Тоже мне верующий нашёлся. Лучше бы базы за меня захватила и верить не пришлось бы». Ностальгия и шок от первой встречи с учителем прошли. Я быстро вспомнила, почему не сильно по нему скучала. Безумство этого индивида иногда превышало моё собственное. Удивительно, что это я повергла мир в пучину отчаяния своим экспериментам, а не он. Уверена, если бы не тот роковой день, рано или поздно именно Филимон де Сериари привёл бы живых к вымиранию. Тем или иным способом. Вот исключить бы нависшую перспективу убирать стоило. И я бы не позарилась на награду в виде отпускного, а так пришлось задуматься над планом моей победы. Шансов было мало, настолько, что они перешагнули ноль и ушли в минус. Всё, что я действительно могла, — это поубивать всех на поле и технически выиграть эту битву. Естественно, этот план отправился в утиль, как неподходящий согласно этическим нормам. В голову ничего не приходило, поэтому я просто повернулась в сторону Синей крепости и пошла. Убить я их всегда успею, но вряд ли мне тогда зачтут победу. Значит, просто поддамся течению. висак встретил меня как родную, сразу заключив в крепкие объятия. Этот медведь, по ошибке рождённый эльфом, каждый раз практически ломал мне рёбра и перекрывал доступ к кислороду, пока Эрха не прекращала это издевательство. — А что ты тут делаешь? — запоздало задал вопрос водный маг. — «Я уже выполнила поручение магистра Десериари», — спокойно солгала прямо в лицо этому ребенку в телеграмилы. «А здесь что делаешь?» — подозрительно уточнила Дроу. Провести Десмахавен так же легко, как эльфа, не получилось бы, поэтому я заранее продумала свои ответы, исходя из возможных действий Титуниали согласно ее характеру. Девчонка была смелой, даже храброй до абсурда, соответственно, немного сумасшедшей, что упрощало задачу мне. Безрассудство и нарушение правил. Я решила придерживаться этого вектора. «Шутишь? Не могла пропустить момент, когда мои друзья наваляют Красной крепости!» — залихватски произнесла я и толкнула эльфа плечом, будто в стену врезалась, но жест был верным. «Ха! Думаешь, не справимся без твоей помощи?» Ответный толчок от виса чуть не привел меня в лазарет повторно, но эрха вовремя встала рядом и придержала падающую меня дружеским плечом. Надеюсь, они не начнут толкать меня туда-сюда. — Ну, шансы невелики, — подделая, на всякий случай отходя подальше от парочки. — Верха, она в нас не верит, — расстроена сообщил девушке парень. — Считаю, нужно сбить с этой высокомерной феечки спесь и раздавить противника без чьей-либо помощи. — Да я и не планировала участвовать. Я подняла ладони вверх, демонстрируя своё отстранение от их дел. Просто решила поддержать и понаблюдать. «Она хочет злорадно хихикать над нами, если мы продуем без нее», — фыркнула Эрха. «Из этого утверждения следовало, что я выбрала верную тактику. Никто ничего не заподозрил». «А у нас не отнимут победу, если она пойдет в наступление с нами», — переполошился какой-то студент в команде синих. «И то верно», — тут же подхватил мысль Виз. «Думаю, тебе стоит остаться здесь и наблюдать с возвышенности, как мы разобьем противника». Это было то, что нужно. «Пока эти недотёпы будут штурмовать базу красных, я спокойненько начерчу на столбе, символизирующем центр крепости, свой знак. Таким образом, я захвачу базу без особых усилий, и никто об этом не узнает». Синие планировали идти прямиком через поле с препятствиями, рассчитывая на то, что красные выберут один из обходных путей. Так Весаак хотел выиграть время и создать эффект неожиданности. Всё же напрямик идти было энергозатратно и выматывающе. Но так был шанс опередить соперников. Вис надеялся, что у ребят останутся силы на захват крепости, поэтому советовал не усердствовать на полосе препятствий, экономя энергию. Эльф удивил меня своими познаниями в стратегии, но я решила оставить это при себе. Как только основная часть студентов покинула базу, я осторожно подошла к столбу и оперлась на него спиной. Руки проворно начали выводить мои инициалы, орудия в области поясницы. «Ты и правда не пойдешь за ними?» Я дёрнулась от неожиданности, наверняка, измазав столб чёрным углем больше, чем рассчитывала. Хорошо хоть решила писать, закрывая свои руки спиной. Явно будет не каллиграфический почерк, но это было неважно. Главное, что мой знак останется на базе синих. «Не сразу, иначе они меня вычислят!» Как можно спокойнее ответила, замедляя движение руки, чтобы студент ничего не заподозрил. Кажется, именно его весаак оставил командовать обороной крепости. «Хитро!» Оценил парень и двинулся дальше, концентрируя всё своё внимание вовне, что было мне только на руку. Никто не мог предположить, что опасность давно уже внутри. Я отошла от столба, оценила свои художества на «среднее», после чего покинула лагерь без лишней суеты и спешки. Отметку я предусмотрительно начертила на задней стороне столба, повёрнутой к академии, а не к полигону. Если и заметят, то вряд ли придадут этому значение. Столб был старый и грязный, прошедший через множество подобных игр. Стоило мне подойти к полосе препятствий, как я осознала, что не успею обогнать Виса и его отряд. Были все шансы, что вылазка эльфа окажется удачной, и синие победят. Тогда будет неважно, как искусно я захватила их базу. Стоило станут моей реальностью. как «Кактусовы соревнования! Чтоб тебя от зверобояли фиалки, Филимон!» Глухо выругалась я. Я могла пойти в обход, но был шанс наткнуться на противоборствующие силы. Вряд ли красные поверят, что я иду им помогать. К тому же пришлось бы бежать, причем очень быстро, а это выше моих сил. Единственным вариантом оставалась полоса препятствий. Я отошла чуть влево от того места, где прошли синие, и стартовала. Мелкие препятствия в виде насыпей я преодолевала легко, поражаясь способностям этого тела и его физическим данным. «Гнилые и кувшинки, только не это!» Простонала я, когда из-за очередной насыпи показалось озеро. Тут стоит уточнить, что плавать я, отродясь, не умела и не научилась. Вода пугала меня сильнее обезумевших упырей, и это не изменилось после переселения души. Я осмотрела местность в поисках чего-то полезного. Ничего не нашла. Тогда в голове созрело интересное решение. «Наверняка ведь поблизости есть какая-нибудь нежить. Это же полигон Академии!» В мое время студенты постоянно теряли зомби и у умертвий, когда те не слушались приказов и уходили в неизвестность. Их потом, естественно, отлавливали, но делали это раз в месяц. Я сосредоточилась, закрыла глаза и выпустила поисковую сеть зов. Если хоть одна нить соприкоснется с нежитью, то тут же призовет ее ко мне. Исключение составляли умертвия с привязкой к хозяину и личи, как высшая нежить с разумом. Через минуту поисков я уловила на конце одной из тёмных нитей Зова отклик. В полукилометре от меня, на дне озера, покоилась умертвие барана. Наверняка его давно потеряли и просто списали, но для мастера с таким уровнем некромантии, как у меня, было несложно обнаружить нежить. «Иди ко мне!» — отдала приказ и почувствовала, как баран двинулся в мою сторону. Его подхватило течением, искусственно созданным на озере, и прибило к берегу уже через десять минут. Зверушка была вся в иле, песке и водорослях, со скатанной шерстью и проеденным левым боком. Но все конечности оказались на месте. Для физических занятий нам выдали форму, в которую входили брюки, плотные сапоги на перевязи, рубашка и походная куртка. Последней пришлось пожертвовать, так как садиться на грязную спину барана я не собиралась. «Шевели копытами!» — отдала приказ, скрещивая ноги перед собой, чтобы не намочить. Мертвецы отлично держатся на воде, а этот баран был очень крупным, что позволило мне сидеть на нём с относительным комфортом. Если всё так и дальше пойдёт, то выйду из этой передряги сухой и немного вспотевшей. Пока я плыла через озеро, начало темнеть. Филимон никак не ограничил нас по времени, значит, игра будет длиться до начала занятий. С одной стороны, было больше времени на подготовку. С другой, студенты рисковали прийти на первую лекцию мокрыми, грязными, истощёнными и невыспавшимися. Вряд ли это порадует преподавателя, зато однозначно развлечет магистра Десериари. Этот рапс недовыжатый вечно создаст все условия для беспорядка, а потом умоет руки так, что не придраться. На удивление баран плыл тихо и довольно быстро, хоть и криво. Постоянно приходилось его направлять. Правый целый бок с шерстью перевешивал проеденный рыбами левой, и умертвие все время вело в одну сторону. Неудивительно, что через какое-то время я услышала плеск воды и тихие перешёптывания. Баран слишком сместился вправо. «Ты можешь опускать свои брёвна тише?» — шипела на веса Акадроу, имея в виду его мускулистые руки. «Такими темпами нас вычислят разведчики ещё до того, как мы достигнем берега». «Думаешь, они выслали разведчиков так далеко от базы?» — усомнился в словах Эрхи Эльф. «Уверена, как и в том, что Лисиил отлично чувствует любое колебание магии», — отчитала парня девушка. Кажется, это был аргумент из их прошлого спора. «Кто же знал, что этот оборотень накидает по дороге к базе маячки?» Возмутился Виз, а я постаралась слиться с бараном и водной гладью. «Удивлена, что ты этого не сделал!» Поддела товарища некромантка. «Если бы я тебя не остановила от создания прохода сквозь озеро, можно было забыть о внезапности». «Зато не вымокли бы!» Буркнул Лифокия. «Я слабо их видела в сумерках, только силуэты, но этого было достаточно, чтобы они тоже заметили меня». — Давай, одуванчик, греби копытами быстрее! — прошептала на ухо барану. «Лазутчик — Лазутчик? — предположил один из студентов, всматриваясь в непонятные очертания меня и умертвия. Наверняка в темноте мы сливались воедино. — Слышь, Эрха, а тут точно не водятся крокодилы? — обеспокоенно спросил эльф, тоже рассматривая меня и барана. — Ну, или хищная нежить, например. — Месяц назад не было. «Месяц — Месяц? — переполошился весь отряд. «Ну, прошёл слушок на прошлой неделе, что завелась на полигоне химера карпа и крокодила, но сама я не видела». Спокойствию Десмахавен могли позавидовать мертвецы. «Скорее всего, младшие выпендривались». «Скорее всего!» — тоненько просипел Висаак. Я тем временем начала помогать нежити руками, ибо тоже впечатлилась слухами. Радовала, что сперва хищная химера пережрёт студентов в воде и только потом возьмётся за меня, но рисковать всё равно не стоило. «Он ускорился!» — донеслось чуть позади. Я успешно начала опережать синий отряд. «Эрха, пальни в него некрошоком!» — приказал эльф. «Только не сильно, а то еще утонет!» «Маяки!» — рыкнула Дес Махавен. «Не смей!» — это не выдержала я. Мы с Дроу заговорили одновременно, и я была громче, к сожалению. Стоило предположить, что девушка не будет использовать магию, когда знает, что ее обнаружит противник. Что-то я начала тупеть от всей этой физической нагрузки. Всегда знала, что это во вред мозгу и рациональному мышлению. Энергия должна расходоваться разумно». «Туна, ты что ли?» — опешил эльф. «Она самая». Не было смысла и дальше скрывать свою личность. «Ты что, решила нам всё испортить?» Дроу, как всегда, била в точку, даже не представляя, как права. «Хочу увидеть ваш штурм. С базы на горе это сложно сделать». Тут же придумала отговорку я. «Туна, ну я же просил. Мы сами справимся. Если ты будешь с нами, то все опять начнут говорить, что победа была добыта тобой. Мне надоело быть в тени». Негодовал Вис, из-за чего начал плыть гораздо громче. «А на чем ты плывешь?» — прервала речь товарища Эрха. «И почему она такая наблюдательная?» «На бревне», — солгала, не моргнув и глазом. «Что-то больно активное у тебя бревно». Я прям видела, как сощурилась дроу, пусть я и не могла на самом деле разглядеть ее из-за спустившейся темноты. плюшек взвизгнула какая-то девица из отряда и поплыла в мою сторону. «Это ты, мой плюшек «Девушка, у вас задание, вы не туда плывете!» Я попыталась вразумить обезумевшую от счастья студентку, но все без толку. плюшек Гребла она не хуже своего плюшика, чем наверняка уже обнаружила местоположение отряда, если Лисиилы, правда, выслал разведчиков на полосу препятствий. «А кто такой этот плюшек?» – спросил парень из группы. «Это мой барашек. Он умер три месяца назад. Его поднял магистр Дездариан, а потом он пропал», – захныкала девица. «Ничего не знаю. Сейчас это моё транспортное средство». Быстро прервала я эти сопливые разговоры. «Вечно этот пионов Дездариан. Никуда без него. Чего эта глава воскрешает питомцев своих студентов? Много свободного времени у главы?» так и знала, что он халтурит. «Но он мой!» — не сдавалась истеричная девица. Пустырник ей в глотку. «Вся затонувшая в нейтральных водах собственность принадлежит поднявшему со дна», — Веска заявила и погребла дальше. «Ты подняла его со дна?» Виз выглядела задаченным. «Еще бы, ведь Титуниале не владеет некромантией, только темным пламенем. Вечно эти черные рукава на форме сбивают меня с толку. Он сам ко мне выплыл. Похоже, я ему нравлюсь больше». Этим высказыванием я надеялась закончить дискуссию. Не тут-то было. Студентка, видимо, сильно любила свою живность. «Это озеро при Академии, а не нейтральные воды». «Настырная какая». «Тем более, я студентка этой Академии и имею право пользоваться ее ресурсами». «Плюшек, шевели копытами, мы опаздываем». После этого я наблюдала несколько открытых ртов, ревущую студентку и закатывающих глаза друзей. Отплывали от группы мы с бараном оперативно, поэтому причалили к берегу раньше. «Что ж, плюшек, было приятно поработать с тобой, а сейчас мне пора бежать». Я почесала нежить между рогов, получила в ответ хлюпающее блеяние и побежала вверх по насыпи. Моей целью была красная крепость, которая дислоцировалась в лесу, а позади доносилась перепалка, радующая слух. «Шевели, сучками!» — Эрха буквально тащила виса за ухо к берегу. «Но ты же сказала быть тише, нас могут засечь!» Бедный эльф еще пытался отбрыкиваться, но тщетно. Дроу закусила у дела. «Плевать! Она не должна добраться до крепости первой!» Моя цель была в точности наоборот.